Нашествие варваров. После падения Римской империи прошло пять столетий, прежде чем стало возможно найти какие-либо следы монака. Один анонимный географ из Равенны упоминал о Монако примерно в VII веке, исказив название. Он упоминал, называя его городом Цивитас, пограничный пункт на перевале Латюрби под названием Приморские Альпы. После того, как Рим увидел, что его могущество ослабло, а его скипетр мира рухнул под непрекращающимися ударами варваров, Монако, как и вся Лигурия, стала свидетелем того, как его территория была разорена пиратами-вандалами. Поочередно подчиняясь Готам, Бургунцам, Вестготам и Лангобардам, Монако стала жертвой нападений, которые сарацины, потерпев поражение в Пиренеях, с успехом предприняли по всему Провансу и в Лигурии. Альфред Габриэ французский писатель. Монако постигла печальная участь страны в эпицентре вторжений, катастрофические последствия которых прекратились только в конце X века. Здесь находилась дорога из Галлии в Италию, и по ней проходили потоки варваров-вандалов, аланов, готов, бургундов и других, которые вторглись в Римскую империю в V веке и разорили Лигурию. В течение VI века Победы полководцев Лавия Велизария во время правления императора Юстиниана Великого на несколько лет возродили Римскую империю на западном побережье. Но затем появился новый и ужасный захватчик. Лонгобарды распространились далеко за пределы Альп. Ницца была разграблена. Лишь Карл Великий положил конец господству лонгобардов. С тех пор, как Карл Мартелл, Карл Великий приходился ему внуком, очистил территорию Древней Галлии от оккупации арабами, отбросив их в Испанию, эпоха великих мусульманских нашествий закончилась. Теперь вторжений больше следовало опасаться не с суши, а со стороны моря. И вот с IX века регион Монако стал подвергаться непрерывным набегам арабских пиратов из Северной Африки, фанатичных приверженцев ислама, которые терроризировали все побережье Средиземного моря и захватили важнейшие пункты на Лигурийском побережье. Сарацины яростно совершали свои набеги на побережье. Летописцы сообщают о случайном событии, в результате которого они закрепились в Провансе. Один из их кораблей потерпел крушение примерно в 890 году между Ером и Фрижусом. Команда укрылась в труднопроходимой местности, где они оказались, ожидая помощи, которая вскоре пришла и увеличила их число. Затем они возвели крепость над Сент-Тропе в горном массиве, сохранившем от них название Мавританские горы. Крепость стала именоваться Фраксинет, и оттуда сарацины проникли в Пьемонт, Савою и Бургундию. Геустав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Фраксинет долгое время был штаб-квартирой сарацинских банд и логовом пиратов, а потом граф Гийом Прованский прославился тем, что захватил Фраксинет в 1975 году и разрушил его. В марте 1861 года журнал «Де Монако» написал Сарацины основали устрашающий пиратский пост, откуда их, как гласят старинные хроники, изгнал капитан Гибалин Гримальди, отпрыск до сих пор правящего дома Гримальди из Монако. Этот Гибалин, согласно древнейшим преданиям, происходил от Гримальда, сына Пипина Герестальского, майор дома Австразии. В награду за свои подвиги он получил от Геома, Виконта Марсельского и графа-правителя Прованса владение всем побережьем между Фрижусом и Сен-Трапе в заливе Самбрасе. Документ о пожертвовании сохранился. По мнению некоторых авторитетов, этот гибалин уже находился во владении в Монако, которое, по одним данным, было подарено ему императором Атоном, по другим Виконтом Марсельским, после того, как он отвоевал его у мусульманских пиратов. Его потомство несколько раз покидало Монако, обосновалось в Генуе, где основала могущественную семью Гримальди, один из четырех великих домов – Гримальди, Фьески, Дориа, Спинола, занимавших первое место в этой республике. Из Генуи Гримальди не раз отвоевывали свою скалу Монако, где они прочно обосновались к концу XIII века. Историки Прованса сообщают, что Гибалин Гримальди шел за Гийомом, виконтом Марселя и потомком Базона Древнего, в кампании, предпринятой этим потомком Карла Великого против Сарацин. Итак, в 975 году мусульмане были окончательно изгнаны с побережья, после чего оно перешло под контроль Генуэзской республики. Император Фридрих I Барбаросса и Генрих VI признали побережье вплоть до современного Монако владением Генуи, а на месте нынешнего Монако тогда была лишь небольшая рыбацкая деревня. В это время Гийом I решил очистить страну от варваров. В этом ему помогли несколько сеньоров, в числе которых был доблестный воин по имени Гибалин Гримальди. В награду за полученные от него услуги Гийом подарил этому Гримальди всю часть побережья, расположенную между сен тропе и Фрижусом, то есть всю береговую линию, известную сегодня как Залив Гримо. Так вот, этот Гибалин Гримальди был никем иным, как сыном Гримальдуса, отвоевавшего Монако у Рацин в X веке. Таким образом, именно с этого времени начинается суверенитет дома Гримальди. Альфред Габрие. Французский писатель.